Глядя в немного перекошенную спину товарища Савелия, подумал, что верит ему во всем, кроме одного. Он не верит, что товарищ быстро вернется. Хороший у тебя друг, сказал Муса, когда они остались одни. Это вы мой друг, сухо ответил Герц. А Гарри, мы с ним. Не цепляясь к словам, мягко возразил Муса. Я никому не друг. Я давно вышел из системы. Ты о Гаре теперь не думай. Тюрьма не самое плохое место. Ты теперь о себе думай. Нечего думать, мрачно произнес герц. Думай не думай мне конец. Завтра меня проверят. Я, конечно, мякоть ложками не жрал, но... Всем моим людям из редакции тоже предложат пройти проверку. Скорее всего, большинство откажется. Я тоже откажусь. Но это не главное. А что для тебя главное, Сведмилса Муса? Савели набрал в грудь воздуха, чтобы ответить, но вошёл мрачный сержант, сделал знак. Пошли отсюда, сказал Герцу старый преступник. И стало ясно, что он покидает стены участка с облегчением. Стюардессы выдали очаровательные прощальные улыбки. Благодарим за посещение, мелодичным голосом произнесла одна из них. Если у вас есть претензии по существу беседы или к внешнему виду наших сотрудников, либо предложения и пожелания, перестань, дочка, прервал её Муса. Всё было прекрасно. Они направились к машине. Я всё-таки не понял, тихо спросил Муса. Почему ты решил, что тебе конец? Потому что не вер в их проверки, угрюмо ответил Савелий. В анализ крови и прочее. Какой к чёрту анализ крови, если они по выдоху могут определить, врёт человек или нет? Думаю, анализ крови сказочка для дураков. С их техникой они любого травоеда вычислят за 100 м. Правильно думаешь, одобрительно кивнул Муса. Куда тебя отвезти? Куда? Савиль задумался. На работу. Друг лихорванул с места. Значит, для тебя главное работа? Нет, главное семья и ребёнок. У тебя есть ребёнок. Будет Что-то ты как-то безвосторга. Герц помолчал и спросил: "Слышали про зеленых человечков?" Муса наклонил голову в бок и посмотрел на Савелия с интересом. Кое-что слышал. Значит, у вас... Да. Жена знает. Знает. И что вы решили? А что тут решать? Если он родится зелёным, тогда и будем решать. Но в любом случае не отдадим. Пусть он будет зелёный, синий, фиолетовый, я не отдам своего ребёнка. Э-э, грустно вздохнул Муса. Ты не понимаешь. Придут вооружённые люди и отнимут. А как же сопротивление посадят и жену твою посадят. выбьют твои модные красные зубы, дадут 10 лет и до свидания. Никто за тебя не заступится. "А вы?" спросил Герц. Муса сильно удивился. "Причём тут я? Ты сам сказал, что тебе конец. Зачем я буду заступаться за человека, если он хватает себя за волосы и кричит, что ему конец?" "Я кричу, потому что не вижу выхода. Старый злодей ничего не ответил. Здесь лучше повернуть, сказал Совелей, на проспект Константина Эрнста, так ближе. Поверни, он ответил Муса. Только сначала заедем в одно место, посидим, поговорим спокойно. Я люблю, когда можно посидеть и поговорить спокойно. О чем? Совелей напрякся. О жизни, сурово ответил злодей. Это будет на третьем этаже, но ты не волнуйся. Они долго ехали, удаляясь от центра, проскочили шестое и седьмое транспортные кольца, свернули со скоростной эстакады, углубились в массивы, тесно застроенные дешёвыми железобетонными башнями времён первых лет стеблероста. Теперь, спустя годы, здесь было совсем мрачно. На одном из перекрёстков колёсами вверх лежал сожжённый мусороуборочный комбайн. Возле кабин уличных соляриев маячили группы небрежно одетых людей с бледными лицами. Здесь глазам Савелия предстали результаты упорной борьбы правительства с травоядными гражданами. Каждый местный стебель был обнесён пятиметровым забором из сверхпрочного углепластика. Как утверждали китайские изготовители, сей уникальный материал не поддавался насильственным воздействиям: не разбить, не разрезать, не расплавить, но сейчас Герц увидел, что в заборах пробиты, прорезаны и проплавлены дыры достаточные для проникновения любого страждоща. Подкатили к одной из башен Стены покрыты плесенью. Окна первых пяти этажей заложены кирпичом либо вовсе грубо замурованы. Пахнущий пищевыми отходами вестибюль имел вид магазина, под грязным стеклом убогих витрин с лож бутыли и фляги с питьевой водой. Увидев мусу, лохматый продавец вышел из прострации. У парня типичный отходняк. Догадался Герц и отвёл уважительный поклон. Лифт не работает, предупредил Муса. Ничего страшного, ответил Савелий, немного поскревив душой. Поднялись по заплёванной лестнице, углубились в серые полутёмные коридоры. Вдруг за исцарапанной дверью обнаружился чрезвычайно уютный ресторанчик, маленький, со вкусом обставленный, безлюдный, был даже камин. В углу мерцала превосходная трёхмерная инсталляция. Красивый мускулистый азиат то печально улыбался, то принимал стойку из арсенала конфу. Судя по всему, здесь была малина, приступная база, место встреч и переговоров. Чтобы скрыть напряжение, Савелий кивнул на мерцающего бойца. Джеки Чан, да? Нет, строго ответил Муса. Это не Джеки Чан. Это Толгат Нигматулин. Слышал о нём? Какой-то герой из 20 века. Ну, герой не герой, погиб как мужчина. Ага, сказал Савелий. А как он погиб? Его забили насмерть. Пахло жареным мясом. На стене висело объявление крупными буквами: "Друзья платят". Противоположную стену украшало ещё одно предупреждение: "В воду не наливаем". Подошёл официант, не говоря ни слова, отодвинул стулья от одного из столиков, зажёг свечу. Здесь Мусавил себя вел иначе, уже не горбился и не возил при ходьбе подошвами по полу. Теперь это был осанистый с тяжелым взглядом самец в благородных сединах. Таким Герцу видел его впервые два месяца назад в кабинете Пушково-Рыльцева. Это хорошее место, деловито сообщил Муса, садясь в полоборота и величественно закидывая ногу на ногу. За стенкой кухни стоит самый мощный глушитель в этом районе. Обычно мы отправляем людей прямо отсюда. Отправляете, спросил Герц. Куда? На тот свет. Стул под ним заскрипел как настоящий деревянный. Возможно, это и был настоящий деревянный стул. Не груби, ответил Муса. Зачем грубишь? Я тебе повода не давал. Случайно выскочило, признался Савелий. К слову пришлось, голова того совсем не соображает. Муса улыбнулся. Так бывает, когда человек перескакивает с мякоти на алкоголь. Пытаешься говорить с ним о деле, а он только глазами хлопает. А мы уже говорим о деле. Я пытаюсь, вежливо ответил Муса. Но ты всё время перебиваешь. Извините. Не извиняйся, Савелис вздохнул. Кстати, грустно произнёс большенос из ладей. Водку ты пьешь зря. Почему? Потому что ты совелей обеспеченный человек и жрал, я так думаю, только хорошо очищенную мякоть. Восьмую, девятую возгонку. Угадал? Да. С восьмой возгонки мягко произнес Муса, никто никогда не соскакивал с водкой или без водки это абсолютно невозможно. С сырой мякотью да. соскакивают с четвёртой пятой шестой соскакивают с седьмой соскочить почти невозможно с седьмой степени концентрации слезают только очень сильные люди а с восьмой никто ещё не слез не говоря уже про девятую савелий помолчал сознавая сказанное и возразил мой товарищ гари тот которого сегодня посадили он соскочил на водке и мясе. Наверное, это было лет 20 назад, когда четвёртый номер считался роскошью. А сейчас, когда в ходу 11-й, Мусас с сожалением покачал головой. Знает, что такое возгонка. Берут ведро сырого материала, выпаривают воду, получается сухая фракция. Потом кладут под пресс. И под огромным давлением сжимают, превращая вот столько мусора в двена руки, вот в такую таблеточку. Он прижал ноготь большого пальца к кончику указательного. Если ты, скажем, 3-4 года каждый день закидывался седьмым или восьмым номером, считая в одиночку, сожрал целый взрослый стебель. Герц почувствовал, как его начинает бить озноб. И что со мной будет? Конкретно с тобой не знаю. Знаю, что в твоей ситуации люди обычно превращаются в ныряльщиков. Их ещё называют бегуны. Ныряют с девяностого этажа на десятый. Становятся конченными. Трава друг Савели это растение. Оно не прыгает, не вонзает клыки, оно убивает человека медленно. незаметно. Сначала люди начинают жрать траву каждый день, каждое утро новую капсулу, чтобы всё время быть на движнике. Это очень вредно, когда всё время на движнике, потому что потом, примерно через год, начинаются приступы гнева. Человеку нужно солнце, как можно больше солнца. Если его заслонить, травоед приходит в ярость. Известны случаи на Сили. Казают и убийства. Ходит такой малый, занимается своими делами, вроде бы весёлый, весь на чистой радости, а потом случайный прохожий встаёт между ним и прямыми лучами, он берёт что-нибудь тяжёлое и с размаху по голове.